Повесть про чужие глаза. Глава 21. Оранжевые часы на соседнем доме показывают четверть пятого. За ними совсем невдалеке виднеется ограда ботанического сада. Вот и чудесно. Оттуда до вокзала полчаса пешком. И все под горку. Юра резво стартует от подъезда но, дойдя до часов, разочарованно притормаживает и роется в карманом в поисках мобильника потому что оранжевые часы это на самом деле совсем не часы это пицца с отрезанной осьмушкой она нарисована на вывеске и на ней всегда четверть пятого в любое время дня и ночи а правильное время, кто его знает какое сейчас правильное время на мобильнике ничего не видно Разрядился, наверное Порыскав глазами по сторонам Юра находит правильные часы Они висят в пиццерии над кассой На них 17.20 Значит, на поезд никак не успеть Даже если бегом бежать А следующий будет аж в пол одиннадцатого С одной стороны, конечно, досадно А с другой стороны, это даже и хорошо Что не надо никуда мчаться и лететь Целых 5 часов до поезда. Значит, можно двигаться к вокзалу медленно-медленно, тщательно обтрясая все игровые точки, которые встретятся по пути. Но прежде всего можно спокойно и основательно поесть. Не в вокзальном буфете не в Бигмачной, а в каком-нибудь уютном и вкусном месте. Ну вот, например, в этой же пиццерии. Она вполне прилично выглядит. Юра садится за столик на веранде, заказывает кофе и большую вегетарианскую пиццу. Готовят ее немилосердно долго. Чтобы отвлечься от голодных мыслей, Юра переключается на тему автоматовой выигрышей. Хорошо бы, допустим, где-нибудь найти рулетку и поставить на нее, ну допустим, тысячу сразу. Или нет, это же получится аж 35 тысяч, такую сумму они точно не выплатят. Или какую-нибудь отмазку придумают, или тупо ментам сдадут. Не, не надо жадничать. Не надо сильно много внимания к себе привлекать. И так уже засветился в этой чертовой дюжине красивее некуда. Надо ставить скромно, по полтинечку по сотке. Автоматов же кругом понатыкано тысячи и тысячи. С каждого по 500 и через неделю ты миллионер. Или даже мультимиллионер. Юра улыбается грядущим миллионам. Даже хихикает. Вместе с ним улыбается и тетенька, которая без спроса к его столику подсела. Она из Чехии, 32 года, коммерсант. При себе имеет 2000 гривен наличными и три карточки. Официант уже на нее отреагировал. Вот он в меню несет. Тетенька говорит с ним по-английски. Вернее, это она думает, что говорит по-английски. Лучше бы по-чешски говорила, скорее бы ее поняли. Официант теряется в догадках. Юра приходит ему на помощь. Она говорит, что хочет американу без сахара и сливок. Официант расцветает. А, понятно. Нож йогар, но крем. Чешка кивает и благодарит Юру за помощь. Когда она поворачивается к нему, Юра видит, что его хваленные немецкие глаза опять дали осечку. Это же Маша. Непонятно, что она с собой сделала. Она ведь даже очков не надела и прическу не сменила. Но выглядит при этом так, как будто позавчера из Праги, ни слова по-русски. Чтобы ей подыграть, Юра отвечает по-английски. «Не стоит благодарности. Мы всегда рады помочь гостю нашего города. Простите за любопытство, вы откуда будете?» Маша только хлопает глазами. «Из какой страны?» – максимально упрощает Юра. «Официант уже ушел?» И Маша с облегчением съезжает на русский. «Ну, Юра, ты даешь!» «Прямо как диктор BBC. где ты так научился?» «В Полтаве», — отвечает Юра. «Нет, серьезно в Полтаве?» — не верит Маша. «Серьезно в Полтаве. Папа меня всю жизнь дрессировал, а потом еще два года с преподавателем». «А кто твой папа?» «Стоматолог», — усмехается Юра. «И что, все полтавские стоматологи так говорят по-английски?» «Ну, не все. Только мой папа. У него загон по этой теме еще с молодости. И меня он в ту же сторону развивал чуть ли не с рождения. Прикинь, я даже Дисней ни разу в жизни по-русски не смотрел, по-английски только». «Бедняга», — сочувствует Маша. Но ну, зато язык освоил в совершенстве». «Ты тоже неплохо говоришь», — дипломатично замечает Юра. «Только официанты у нас по-английски не понимают». «Еще как понимают», — возражает Маша. «Даже лучше, чем по-русски». «Смотри, он уже кофе несет!» И добавляет на своем чудовищном инглише. С официантами говорить только по-английски. Лучше английский, лучше обслуживание. Вслед за кофе прибывает Юра на пицце. Она по умолчанию делится на двоих. Маша тоже любит вегетарианскую. За это она рассказывает Юре, что вбежал он зря. Дядя Саше потом показали ролик с эффектной блондинкой, и он признал, что да, могло быть и хуже. И даже сказал, что в этом школьнике что-то есть И что надо бы присмотреться к нему повнимательнее Но Юра к тому времени уже слился и упустил свой шанс «Ну то есть еще не все потеряно», — говорит Маша «Можем сейчас туда зайти, или чуть позже Дядя Саш там допоздна сидеть будет Юра решительно мотает головой «Не, я не в форме сейчас, и поезд у меня скоро» «Во сколько?» — интересуется Маша В 22.30 А, это еще не скоро А до поезда что будешь делать? Ну это, э, погуляю Зайду кое-куда Маша щурится Уж не в казино ли? А хоть бы в казино, отвечает Юра попробую еще денег выиграть Не ходи, советует Маша Все проиграешь, еще и должен останешься Не, говорит Юра Это не про меня Я или выиграю, или не выиграю Но точно не проиграю. Маша придвигается к нему поближе. «Слушай, а как ты это делаешь? Секрет какой-то есть?» «Есть», — сознается Юра. «Но я его пока не очень понимаю. Просто я недавно вдруг начал видеть, как эти автоматы устроены. И как у них внутри все складывается, чтобы выигрыш пришел. Ну и пользуюсь этим». Маша смотрит на него с сомнением. «А ты уверен, что это не глюки?» Три раза подряд уже сработало. не четыре. Думаешь, и в пятый раз сработает? Ничего не думаю. Просто хочу попробовать. Вдруг сработает. К столику приближается официант, и Маша переходит на английский. Могу я пойти с тобой, пожалуйста? Это очень интересно посмотреть. Ты находишь это интересным? Отвечает Юра. Хорошо, составь мне компанию. Но давай сперва покурим немного травы мудрости. Это поможет нам сделать нашу прогулку значительно веселее. Его британский акцент снова сбивает Машу с толку. Из-за всего сказанного она разобрала только «хорошо» и «покурим». Впрочем, этого вполне достаточно, чтобы дорисовать остальное. Она улыбается и отвечает «Окей, сначала мы курим, а потом идем». Музыка Лачо и Кубан Хордс. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует...